Глава 23. Событие 62. Если братишка рядом, то враги падают градом. Без брата, как на войне без автомата. Братья Берона приехали. Сам Берон их не видел больше десяти лет. Давным-давно уехали они из отчего дома. Пошли служить в армию польско-саксонского короля Августа II Сильного. Вернее, старший Карл Карлович – Успел послужить и в России, Петру во время Северной войны, но попал в плен к шведам и, бежав, поступил в войско польского короля, опять попав на ту же войну. К нынешнему времени дослужился до подполковника. Если Брех не путает, то ему сейчас 45 лет. Самый расцвет для военного. Берон уже и спросил у Анхен для старшего брата патент на генерал-майора и назначение командиром вновь формируемого Измайловского полка. Брат, в отличие от самого Иоганна Эрнста, животом и двойным подбородком не обзавелся, был высоким и худым немцем с орлиным носом и низко посаженными скулами. Можно и красавцем назвать. И он был холост. Все войны до службы некогда было семейный огнездышковить. «Анхин, как думаешь, а не женить ли его на ком из твоих фрейлин?» представляя брата императрицы, сделал предложение Иван Яковлевич. — Княжну какую ему подыскать? — Как это правильно, Ваня, сегодня же подумаю. А что же твой младший брат? — Густав, ему 35. И я знаю княжну и даже герцогиню или правильнее принцессу, которую нужно ему в жены отдать. — Герцогиню здесь, в России? Кто же это? Захлопала глазами синими Анна Иоанновна. «Это Александра Александровна Меньшикова. Скоро преображенцы доберутся до Березова и привезут ее. Раз Данилыч был герцогом Козелским, то дочь принцесса. Как Густав согласен на принцессе жениться?» «Сколько же лет дочери Меньшикова?» — свела брови государыня. 18. Самый возраст за бравого капитана замуж выйти». «Против я, Иван Яковлевич!» — махнула на него рукой их императорское величество. хрена себе, ты мать Рамсы попутала!» Чуть не брякнул Брехт. «Почему, радость моя?» А вот это сказал. «Потому что она выйдет замуж за майора, командира батальона Лейбгвардии Измайловского полка. Справишься, Густав?» «С восемнадцатилетней невестой или с батальоном?» заржал старший брат. «Хороший вопрос». «Справлюсь, ваше императорское величество. Я хоть и не такой лошадник, как Иоганн, но эту лошадку объезжу». А «Вот и договорились. Жди невесты, Гус. Надо вам имена поменять» чтобы не выделяться немецкими именами. Не очень любят немцев в России, раз уж Ваня взял отчество Яковлевич по второму имени вашего отца, то и вам быть Яковлевичами, а не Карловичами. Старшему быть Константином Яковлевичем, а мужу будущим принцессы нашей, Густав Георгием Яковлевичем. Братья, как и обещали, приехали не одни. Они из речи Посполитой троих офицеров-курлянцев уговорили с собой перебраться в Россию. Обещая устроить в гвардейский полк, а значит и с повышением жалования, и в самой метаве двоих еще соскали. Эти тоже были офицерами в армии, а в Густаной спросили отпуск для улаживания семейных дел. Один женился, второй вступал в наследство. Служить в гвардии и при государине из их Курляндии они посчитали за лучшее. И написав прошение в Польшу об отставке, поехали вместе с остальным шалманом в Москву. Императрица их после братьев Беронов приняла и назначила, как им Иван Яковлевич и обещал, в Измайловский полк. Выходит сразу семь офицеров в Измайловском полку уже из Курляндии. А на следующий день после братиков пожаловали в Измайлова три других брата, не Бероны, но тоже личности, оставившие след в русской истории. При этом Брехт точно помнил, что в реальной истории первым командиром Измайловского полка стал не Карл Берон. Ему какой-то другой полк в реале отдали. А командиром станет граф Карл Густав Левенвольде, тот самый лифляндец, что первым сообщил о Ниановне о кондициях и советовал их подписать, мол, потом все это можно исправить, порвать. Главное – сесть на трон. Записку эту Остерман отправил в Курляндию через другого Левенвольде, младшего брата Рейнгольда Густава который, находясь в столице, отправил к нему в Лифляндию тайного курьера. Сам Рейнгольд, будучи камергером при Екатерине I и потом при Петре II, избежал ссылки вслед за Меншиковыми только из-за заступничества Остермана, так как и Долгорукий, и сам Петр II его не любили. Последний из братьев Левенвольда пока чинов не нахватал. Пережидал, чем все кончится в Москве, вместе со старшим братом в своем имении в Лифляндии. И вот теперь все трое встретились в Москве и немедля, больше ни минуты, отправились в Измайлово. А по дороге из Москвы столкнулись с еще одним немцем, спешащим туда же, с генералом Минихом. На час позже в Измайлова приехал следующий немец. Этого вызвал, вспомнив, что именно он будет после Кайзерлинга президентом Академии наук Иван Яковлевич. Звали очередного немца барон Иоганн Альбрехт фон Корф. Знакомы с бароном они были давно. Корф был камерюнкером при дворе герцогини Курлянской. Анна братьев Левенвольда приняла милостиво и сразу должностей при дворе надавала, помня их заслугу с этими проклятыми кондициями. Карл Густав был произведен в генерал-адъютанты и получил должность оберштальмейстера. Рейнгольд Густав Левенвольде тоже обделен не был, получил один из самых высоких чинов при дворе, стал обергов маршалом, то есть ему доверили управление двором. Приемы всех этих понаехавших немцев проходили в присутствии стоящего за троном Берона, и вечером он всех земляков собрал в той самой ротонде на Тайную Вечерю. Когда слуги кубки стоялым медом наполнили и отошли, Брехт оглядел собравшихся и начал. «Господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятное известие».